Марфа Петровна. «Красотища-то какая!» Воскликнул Сергей. Он с наслаждением втянул носом в воздух и медленно выдохнул. «Вот ради таких мест, наверное, и люблю я наше опасное увлечение. Тут бы жить да жить! Тишина, покой! А там...» Он мотнул головой в неопределенном направлении. «Суета, вонь, злые люди». Сергей махнул рукой. Воткнул лопату в землю и мечтательно уставился в небо. «Ты копать-то будешь, романтик?» – недовольно спросил Витя, расхаживая рядом с металлоискателем. «Найди сначала, что копать. Ты вообще уверен, что кладбище тут? Где ему еще быть? Ну, может, вон с той стороны поля. Почему ты так уверен, что ему самое место здесь? Никаких крестов, надгробий, ни холмика, вообще никаких следов». «Андрюх, поясни ему, а я пока поищу», – сердито ответил Витя и, поправив наушники, пошел в сторону, внимательно глядя себе под ноги. «Ну, поясни мне», – Сергей повернулся к Андрею. «Ты будешь смеяться», – Андрей почесал нос, глядя на Сергея из-под лобья. «Но пока мы копали деревню, я много думал, где же местные жители сто двадцать лет назад могли обустроить себе погост». И мне не пришло на ум ничего более подходящего, чем это поле. Красота же! Уютное место! Лесок рядом! Да и фрагменты церкви мы нашли в трехстах метрах отсюда. И это, конечно, более веский аргумент, чем мое воображение. У наших предков не было традиции таскаться с гробами из конца в конец под танцы и песнопения. Там отпели, он показал рукой в направлении церкви, а тут рядом и положили. «На такое я бы посмотрел!» – рассмеялся Сергей. «Так и представляю себе серьезных бородатых мужиков в косоворотках, идущих в присядку с гробом на плечах, а перед ними не менее бородатый поп, весело вращающий двумя горящими кадилами». Все рассмеялись, а Юрка, хохоча, даже присел, прислонившись спиной к березе. «И... и...» – он безуспешно пытался совладать с собой. И все это под барыню, наконец смог выговорить он. Я что-то нашел, хороший сигнал, прервал веселье Витя. Ну вот, теперь и копнем, сказал Сергей, выдергивая лопату. И пошел к Вите. Юрка с Андреем последовали его примеру. Было много нечетких сигналов, а здесь вот четкий и сильный. Витя ткнул пальцем в землю рядом с собой. Можно начать расчистку и будем копать. Он снял наушники. Отошел и положил металлоискатель под дерево. «Ваш выход, товарищ! Лишите могилку девственности!» Витя поклонился и грациозным жестом пригласил Сергея начать раскопки. Сергей с серьезным видом кивнул. Подойдя к указанному Вите месту, расчистил ногой землю от мелких веток и сухих листьев, воткнул штык лопаты в землю. Поплевав на руки, взялся за лопату, с силой надавил на нее и... Исчез под землей. Сергей буквально провалился сквозь землю, причем падение сопровождалось треском дерева, звуком рвущейся материи и, под конец, звоном металла. Наступила тишина. Трое пораженных парней стояли недалеко от разверзшейся могилы, в одну секунду поглотившей их друга. Первым среагировал Юрка. — Твою ж мать! — крикнул он подбежал к краю ямы, встал на колени и стал вглядываться сквозь поднявшуюся при падении пыль, пытаясь найти Сергея и понять, что с ним. Витя хотел последовать за Юркой, но его удержал за руку Андрей. «Опасно. Вряд ли тут одна могила. Давай медленно и аккуратно», — пояснил он. «Возьмем щупы и найдем безопасную дорогу. Ты достань щупы, а я быстро сбегаю за лестницей к палаткам». Андрей произнес эти слова почти шепотом, словно боясь еще больше потревожить мертвецов. «Хорошо», – так же тихо ответил Витя и, повернувшись, пошел к рюкзакам, что лежали под деревом. Через несколько минут запыхавшийся Андрей вернулся, держа в руках раскладную алюминиевую лестницу. Витя уже ждал с двумя длинными металлическими прутами в руках, заточенными с одного конца. Один из них он передал Андрею. «Ну, где вы там?» – закричал им Юрка. «Я его вижу! Лежит внизу, среди костей! Сверзился, похоже, прямо в гроб! Не шевелиться. «Идем!» – пробормотал Витя. «Ты аптечку взял?» «Да!» – Андрей хлопнул рукой по сумке, висящей у него на боку. «Супер! Пойдем тогда!» Витя, аккуратно прощупывая дорогу металлическим прутом, пошел вперед. Андрей двинулся за ним. По дороге они нашли еще несколько могил и аккуратно их обошли. «Что за дикие люди тут жили?» – поинтересовался Витя. «Ты же это место нашел. Что про них знаешь?» «Слушай, я нашел место, про которое известно только то, что его больше нет на картах и довольно давно. Крупная деревня, скорее даже село. О традициях местных жителей история умалчивает. Хотя я начинаю догадываться, кто тут мог жить. Сейчас осмотримся и расскажу». Благодаря такому интересному способу захоронения снаружи нет никаких следов, поэтому до нас тут и не было никого. Надеюсь, с Серегой ничего страшного не случилось. Аккуратней. Андрей остановил Витю, положив руку ему на плечо и показывая прутом на дыру в земле, в том месте, куда Витя уже собирался поставить ногу. Давай не отвлекаться на разговоры. Через минуту друзья дошли до могилы, в которую провалился Сергей. «Ну, что вы так долго возились?» – возмутился Юрка. «Постарались избежать повторения подвига нашего героя», – объяснил Андрей. «Это ты у нас, везунчик безбашенный». «Вы о чем?» – удивился Юрка, недоуменно глядя на друзей снизу вверх. «Ты пробежался еще по десятку таких же ям, накрытых гнилыми деревянными крышками. Вот чего. Каким чудом не сверзился, непонятно». Андрей подошел к могиле и посмотрел вниз. Да, блин, летел знатно, он покачал головой. Тут метра два будет, может, даже чуть больше. Хорошо, что в могиле все корнями опутано, как лианами. Они немного полет смягчили. Надо же, прямо в объятия покойника угодил. Такое только с Серегой могло случиться. Так, давайте я с аптечкой полезу вниз. Вы светите мне сверху, один фонарь беру с собой. Андрей разложил лестницу, спустил ее в яму. Длины хватило в самый раз. Он аккуратно поставил одну ногу на ступеньку и, удостоверившись, что лестница надежно закреплена, поставил вторую, а затем аккуратно спустился вниз. Сергей пришел в себя. Грудь дико болела. Каждый вздох отдавался острой болью. Правая рука была мокрая, как и весь правый бок. Их сильно жгло. Упал, сильно ударился, ободрал руку и бок. «С этим жить можно», «Вроде ничего внутри не повредил», — подумал он. Сергей открыл глаза и непроизвольно дернулся. Прямо перед его лицом находился череп с остатками плоти. Парень буквально упирался носом в мумию, лежа щекой на ее волосах. «Ну, просто ангелочки», — раздался рядом веселый голос Андрея. Сергей попробовал опереться на левую руку и приподняться, громко застонав. Ты бы пока не напрягался, братан. Давай я осмотрю повреждения, а ты потом двигаться будешь, хорошо? «Валяй — Валяй, — простонал Сергей и слегка закашлялся. Затем лег обратно, постаравшись отстраниться от мумии. — Ой, да ладно! Что ты такой брезгливый-то? — рассмеялся Андрей, заметив его реакцию. — Знатная тетка была, высокая, волосы черны, как смоль, не бедная, судя по украшениям, может, даже и красивая, Только теперь сложно понять. Ты ей половину кожи с лица в порыве страсти содрал. Разве так можно с дамой? Давай уже быстрее, я Противно же!» Попросил его Сергей и охнул от боли. «Ладно, извини. Я просто дико рад, что ты вообще жив. Сейчас быстро закончу». Андрей подошел к другу вплотную и согнулся над ним. Провел ладонью по спине. «Вроде ничего из тебя не торчит. Насквозь не проткнуло». Он ощупал левую руку. «Нигде не болит?» «Нет, тут все хорошо», – ответил Сергей и громко чихнул. «Ой, блин!» – заныл он. «Где болит?» – с тревогой осведомился Андрей. «В груди болит! Сец просто!» Андрей обошел его, наклонился и внимательно посмотрел Сергею в лицо. «Кровь у тебя изо рта не течет, и это хорошо. А подруга твоя пованивает. Хотя, знаешь...» «Можно привыкнуть. При прочих достоинствах стерпится, слюбится». Андрей присел на корточки и, приподняв правую руку товарища, внимательно осмотрел его многострадальный бок. «Порезался ты сильно. Но повезло, что артерии не задел. Все подлатаем. Пошевели пальцами на руках и ногах». Сергей пошевелил. «Отлично. Давай повернем тебя на спину», предложил Андрей и помог ему перевернуться. — Да кровище знатно натекло из тебя, — пробубнил он. — Слушай, мне надо футболку твою разрезать, смыть кровь и закончить осмотр. Не против? — Футболка меня сейчас меньше всего беспокоит, так что валяй. Андрей кивнул и, посмотрев на стоящих наверху, крикнул. — Принесите бутылку воды, пожалуйста. — Сек, ответил Юрка, и исчез. Андрей открыл аптечку и достал из нее ножницы. Вернувшись к Сергею, Аккуратно разрезал футболку. Наверху, свесившись по пояс в могилу, появился Юрка. «Держи воду!» Андрей протянул руки и поймал бутылку. «Спасибо! Пока посидите там, не спускайтесь!» «Хорошо, ждем!» Андрей достал из аптечки марливый тампон, вернулся к Сергею и, поливая его грудь и живот водой, начал осторожно смывать кровь. Затем внимательно осмотрел повреждения и промыл Сергею правую руку. Жить будешь, все повреждения поверхностные, в основном царапины от осколков костей. Часть в тебе торчит, сейчас выну. Гроб весь сгнил, повезло, а то бы ты мог серьезно пострадать при падении. Но синяк у тебя на груди будет достойный, поэтому и дышать тяжело, и больно. Руку сильно распорол, а ребра своей красавицы придется зашить. — Что, прямо тут? — удивился Сергей. — Да это быстро, не переживай. «Давай я тебе сейчас полностью подлатаю, а затем осмотрим жилплощадь твоей избранницы». Минут за пятнадцать Андрей управился с повреждениями, продезинфицировал их и зашил большой порез на руке. Забинтовав и заклеив пластырем мелкие раны, он попросил Сергея попробовать сесть. Когда тот с кряхтением поднялся, Андрей оценил свое творение. «Ну, красавчик просто, вернешься домой героем». «Не зря я на курсы первой помощи ходил. Как знал, что в нашем опасном бизнесе обязательно пригодится!» Андрей довольно улыбнулся и хлопнул Сергея по плечу. Тот вскрикнул. «Извини. Давай глянем, ради чего все это было. Слезай с избранницы и посмотрим на то, что ты от нее оставил». «Слово «останки» играет новым смыслом, да?» – рассмеялся Андрей. Сергей, морщась от боли, аккуратно слез с постамента, на котором стоял гроб. Встав на ноги, он покрутился, медленно согнулся и разогнулся, крякнул и, удовлетворившись результатом, глубоко вздохнул. Обошел место своего падения по кругу, внимательно осматривая груду раздробленных костей, в которые сам же и превратил скелет похороненный в склепе женщины. «Какой странный способ хоронить людей для наших широт, ты не находишь?» спросил он. «Ага, очень редкий. Вообще такое практиковалось, но в Сибири. Была там такая своеобразная секта оскольцев, христианская община, которую основал Петр Оскол. Отсюда и название. Скрылись от преследования в Сибири. Не знал, что кто-то из них прижился в наших краях. А за что их преследовали-то? В те времена можно было присесть на пять лет просто за то, что ты выскажешь свое мнение, например, о Евангелии. Ну, прочитаешь, скажем, в кругу друзей и обсудишь за кружкой пива вопрос непорочного зачатия вне рамок линии, проводимой синодом. Друзья по доброте душевной поделятся с батюшкой, а потом ты будешь рассуждать уже перед коллегами по этапу в пути на каторгу. Времена были суровые. Церковь – часть государства, духовные скрепы и все такое». Поэтому все активисты, которые имели собственное мнение относительно религиозных вопросов, тем более если это мнение разделяли соратники, старались сами свалить в Сибирь, не дожидаясь прихода полиции. А там на них всем было наплевать. Что конкретно Петр Раскол придумал, уже не помню, но вряд ли он был большим оригиналом. Может, крестился снизу вверх левой рукой, может, к нему кто снизошел и поведал много интересного. В те времена придурков на Руси хватало, как, впрочем, и везде. По нашей теме запомнил только вот этот интересный способ захоронения. — Да уж, — усмехнулся Сергей, — странно, что я не слышал. Ведь я точно не мог быть первым, кто так грохнулся. Тут не кладбище, а западня для археологов. — Тоже мне археолог нашелся! — Андрей улыбнулся. — Так зачем они это все делали? Сергей обвел могилу здоровой левой рукой. Мероприятие ресурсоемкое. В чем смысл? Это своего рода ковчег, в котором мертвеца отправляли в загробное путешествие. Тут, как ты видишь, прямо-таки дом. Есть стол, посуда, иконы в углу, сундук с одеждой. Можно уютно скоротать вечность, пока сверху не свалится археолог. Понятно теперь, почему ты запомнил. В общем, склад. И если дама была не бедной, все это... Сергей потер пластыри на теле. «Будет не зря». Он наклонился над уцелевшим черепом, с которого при падении действительно содрал часть кожи и скальп с левой стороны, убрал волосы с лба мертвой и снял с него узкий золотой обруч. «Ну что ж, дорогая, я вижу, что хорошо зашел», Сергей передал обруч Андрею. «Смотри, какая прелесть!» «Да, уже поездку окупит». Андрей внимательно изучил обруч и положил его на постамент. «А тут у нас что?» Сергей покопался в разломанных костях и вытащил остатки кисти с браслетом и частью манжеты от некогда красивого платья, вышитого золотом. «Царевна моя, позвольте вашу ручку!» Он медленно поклонился и сделал вид, будто целует то, что осталось от пальцев. При этом две фаланги отвалились и упали. «Прекрати!» – рассмеялся Андрей. «А то разбудишь в ней сильные чувства, потом не отделаешься. Кто знает, может, они так верили в эту тему с ковчегом, что душа ее так и осталась тут. Сидит вон в углу рядом с сундуком с платьями и вожделенно наблюдает за тобой. За добрую сотню лет ее только кроты до да черви навещали, а тут такой гарный хлопец. Да, будем серьезны». Кстати, неплохо бы узнать имя прекрасной и явно не бедной дамы. Снаружи никаких камней нет. Как было принято у оскольцев сохранять имя мертвого для вечности? Камень должен быть внутри, надо поискать. Андрей включил фонарь и прошелся вдоль стены склепа. Вот и он. Присел на корточки у небольшой каменной плиты напротив изголовья постамента. Смахнул с нее рукой паутину и, осветив фонарем, прочитал. Марфа Петровна. А фамилия? Вступая в секту, неофит отказывался от прошлого и от семьи. Они все были детьми своего предводителя, Петра Оскола, и фамилию получали одну, Оскол, ну и отчество, соответственно, Петровна или Петрович. Приятно познакомиться, Марфа Петровна. Сергей снова поклонился оскаленному черепу с содранной кожей. Однако пора бы закончить с приданным. Он снова покопался в костях и достал цепочку, на которой висел кулон с большим синим камнем. «Охота людям зарывать в землю такую красоту!» «К вам можно?» – жалобно спросил сверху Юрка. «Ага, только осторожно!» – ответил Андрей. Юрка и Витя медленно спустились в склеп и разошлись в разные стороны, внимательно осматривая мебель, утварь и прочие ценности – что сопровождали Марфу Петровну в ее последнем путешествии. «Иконку берем», — сказал Витя, снимая небольшую икону с полки в углу. «И лампадку. Зачетная, хорошо сохранилась. Удивительно, ведь под землей, в сырости». Он аккуратно протер икону тряпочкой, покрутил на свету и, обернув пленкой пупыркой, положил в рюкзак. «Тут одни тряпки», — буркнул Юрка, рассматривая содержимое сундука. Думаю, если попробовать вынуть, рассыплются в труху. Да и фиг с ними, пусть рассыпаются. Проверь, может, под ними что-нибудь спрятано, — посоветовал Андрей. Технологии спасения трухлявых тряпок еще не придумали, поэтому придется ими пожертвовать. Хорошо, Юрка покопался в сундуке. — Не, тут только гнилые тряпки, облом. Он поднялся на ноги и отряхнул руки. Через некоторое время осмотр подошел к концу. Все, что можно было взять, археологи сложили на постаменте или упаковали по рюкзакам. «Ну, совсем неплохо, господа. Обруч, браслет и кулон с цепочкой, с каким-то камнем, аметистом, наверное. И это только первая могила», – заключил Андрей. «Мы можем себя поздравить», – воскликнул Витя, улыбаясь. «Ну, я бы себя поздравлять не стал», – прокомментировал Сергей. Ты сам тут хотел остаться пожить, вот тебя и пригласили. Будь осторожней со своими желаниями, — состил Юрка. Лезем наверх? Да, давай, ты первый, и потом я за тобой, поможешь вылезти. Хорошо. Юрка осторожно полез вверх по лестнице и выбрался из склепа. Какой тут воздух, однако. Он с наслаждением вдыхал полной грудью. Давай ко мне. Сергей собрал находки, положил в аптечку и передал ее Андрею. Подошел к черепу, аккуратно провел пальцами по лбу. «Прощай, дорогая, все было очень хорошо, хоть и быстро. Преданное твое обещаю употребить на благие дела. Адьос, Амига. Сергей повернулся и пошел к лестнице. Медленно, помогая себе здоровой левой рукой, поднялся. Сверху его подхватил Юрка, помог вылезти. Он встал, огляделся и, поморщившись от боли, набрал полные легкие воздуха. Вечерело. Земля отдавала накопленное тепло вместе с ароматами нагретых трав, хвои и цветов. Воздух был упоительным, особенно после духоты и смрада склепа. — Очень хорошо, — глубокомысленно изрёк Сергей. — По-прежнему хочется остаться? — полюбопытствовал Юрка. — Ну, как тебе сказать? И да, и нет. С одной стороны, природа и покой. С другой, пока там лежал, подумал, что ни скорую не вызвать, ни медицины тут нет, ни доставки пиццы. Поэтому выбираю вонь и темень города, но с привычными сервисами. Хотя тосковать, конечно, буду. И по Марфе Петровне не в последнюю очередь. Может, заберешь себе череп? Зачем? Отдашь специалистам, восстановят лицо. Поставишь себе дома бюст. Бюст я к себе домой лучше живой приведу и поставлю. Пусть это короткое романтическое приключение здесь и останется. А на память я себе возьму кулон, повешу в рамку. То же дело, имеешь право, согласился Юрка. Вскоре из могилы выбрались Андрей и Витя. Отдышались, стряхнули с себя пыль и грязь. Что дальше делать будем, спросил Витя. Давайте в лагерь. — А завтра с утра отработаем все это кладбище, благо копать тут не придется. Вскрываем, спускаемся, собираем. — Можно за полдня уложиться, — ответил Андрей. — Отлично, а то я уже проголодался, как зверь, — сказал Юрка. Друзья направились к лагерю. Через час они уже сидели вокруг костра и ужинали. — Ты как себя чувствуешь? — поинтересовался Андрею Сергея. — Да фиг знает, все болит, щиплет и жжет, ответил тот. — Это по твоим жилам трупный яд расходится, — ухмыльнулся Юрка с набитым ртом. — К утру в зомбака превратишься, будешь тут нас гонять. — Иди ты! — Сергей отмахнулся здоровой рукой. — Кстати, — повернулся он к Андрею, — а там, правда, не может быть какой-нибудь заразы. Вон мне как руку-то распороло, В грудь осколки костей воткнулись. — Братан, я тебе честно скажу, не знаю. Раны я промыл, как положено, — Если была зараза и попала в кровь, мы скоро увидим. Что у тебя с ранами, к утру понятно будет. Бывает ли на таких старых мертвецах вредная для здоровья гадость, сказать не могу. Гугл, спохватился Витя. Инет еле пашет, связь плохая. А надо поссать на рану, хотя бы на руку. Верное средство, затараторил Юрка. Могу помочь, сам ты не справишься. Слушай, я о серьезных вещах говорю. — сердито ответил Сергей. — И я не шучу. В детстве, помню, очень серьезно поранился, да еще и ржавый гвоздь. Так вот, поссал и подорожник прилепил. Как рукой сняла. Я что-то такое тоже слышал, — отозвался Витя. — Я, пожалуй, воздержусь. — Я все еще могу помочь, если что, — не унимался Юрка. — Кто-то сейчас получит серьезные повреждения лица, — Сергей разозлился. — Ты правша, дорогой поэтому серьезных повреждений нанести не сможешь». «Извини, занесло». Юрка примирительно поднял обе руки. «Мир?» «Мир, давайте выпьем», – предложил Сергей. «О, речь не мальчика, но мужа», – оживился Витя и полез в палатку. Покопавшись в вещах, вернулся с бутылкой виски. «Дезинфекция, господа», – громогласно объявил он, отвинчивая крышку. «Где ваши кружки?» Друзья выпили, закусили, еще раз обсудили падение Сергея в могилу, вспомнили парочку смешных историй с предыдущих раскопок и разошлись по палаткам, когда уже начало светать. Проснувшись, они до вечера осматривали остальные могилы и в итоге собрали неплохой урожай. Та поездка стала одним из самых ярких и интересных летних приключений в их жизни.